Глава 16. Милые домики. Майкл с тоской посмотрел назад. Но почему они не остались у Тлута хотя бы до утра? Там было так хорошо и спокойно. Но хозяин постоялого двора не предложил им задержаться, а напрашиваться самим было неудобно. Что будем делать? спросил он. А я откуда знаю? огрызнулась Шейла. Придём в деревню, купим запасную одежду, спросим у местных, что и как здесь. Наверняка в этом мире тоже есть башня тысячи вокзалов, вскользь заметил Лец. "Но мы же согласились", Майкл начал говорить и оборвал себя. "А ведь это мысль. Если есть возможность вернуться домой, зачем ею пренебрегать?" "Мы согласились под воздействием обстоятельств", прояснила Шейла. "А зачем нам сложности, если можно обойтись без них?" шевелил извилинными. Майкл был с нею полностью согласен. А почему мы тогда не спросили об этом у Тлута? Он был слишком заинтересованным, ответил лец, непонятно как бы отнесся к вопросу. Майкл задумался. Да, Тлут бы не понял, если бы они признали, что хотят домой, а не героических подвигов. Про разные авантюры прикольно читать и фильм смотреть, или в ту же игру погрузиться. Но в обычной жизни лучше без них, Майкл это осознал. Он свою долю приключений исчерпал. Тропа все дальше уводила путников в лес. По прикидкам, вскоре должна была показаться деревня, но лес все более густел, привычные деревья вытеснялись гигантами с серой корой и алой листвой. Именно такие росли на острове Майкла. Значит, то вымышленное пространство подстраивалась под темногорье, о котором Майкл мечтал. Надо же. Идти становилось все сложнее. Тропа была едва различима, ее все чаще пересекали поваленные деревья. Что-то мне подсказывает, шела озвучила опасение Майкла, что мы лоханулись. Деревни впереди нет. Думаю, что лут указал неверное направление, Лекс почесал подбородок. Думаю, направление было верное, вмешался Майкл. Но мы на особом пути, а у него свои особенности. То есть он ведет не туда, куда должен при обычном раскладе, догадалась Шейла. Насколько помню, да. Если на это подписался, то спрыгнуть не получится, ответил он. Майкл! Шейла взорвалась. Какого хрена ты не сказал это сразу? Потому что я не сообразил, вскипел он в ответ. Потому что я хочу домой и поверю, что это сработает. Шейла громко выдохнула: «Черт, ты единственный, кто хоть что-то знает. Лет не играл в темногорье, а у меня не было возможности протирать штаны за компом". "И зря», — проворчал Майкл. Шейла ничего не ответила, лишь посмотрела так, будто Майкл произнес величайшую глупость. Майкл поежился. что он такого сказал? Он же не виноват, что у Шейлы в жизни все было непросто. Давайте остановимся и все обсудим, примеряюще произнёс Лец. Шэла кивнула. Да, слегка прочистить мозги нам не помешает. Они сели на траву. Предлагаю установить дежурство, сказал Лец. С десяти вечера и до семи утра, по три часа на каждого. К тому же, закрепить за одними дежурство по кухне, за другими сбор хвороста. Я не умею готовить, быстро произнес Майкл. Ладно, найти хворост и помочь по хозяйству, но еду дома стряпала мама, и ей это нравилось. В лучшем случае Майкл мог отварить яйца, на этом все. Ему и в страшном сне не могло привидеться, что потребуется самому готовить. Это обязанность девчонок, совсем удивился лец. Майкл задумался. Ну, кое-что он сможет, например, яйца сварить, о чем и поведал. Слушай, Шейла яростно взглянула на него. У нас нет яиц. У нас есть лепешки, которые дал тлут, и несколько готовых упаковок с едой. Нам даже воду не в чем скипятить. Не тупи. А ты не психуй, отрезал Майкл. Зачем тогда дежурство по кухне? Не проще всем набрать хворост для костра, а потом каждый разогреет себе еду? Но так будет не всегда, заметил Влец. Когда-нибудь мы раздобудем продукты, вот тогда и решим, ответил Майкл. И хватит на меня злиться. Его задевало, что Летс уступает Шейле, будто она самая главная. Не, Шейла нормальная девчонка и здорово помогла им, но это не дает ей права решать за других. Шейла стукнула кулаком по земле. Просто меня все это бесит. И то, что ты перетер обо всем с этим хранителем за нашими следцам спинами, мог бы предупредить. Меня тоже бесит, согласился Майкл. И я считал, что мы справимся без хранителя пути. А потом он нас изящно подставил. Шейла уставилась на него. Скажешь нет? Майкл не успел ничего сказать, как Шейла нахмурилась и стала что-то искать в мешке. "О нет!" простонала она. "Какой нафиг костер? У нас ни спичек, ни зажигалки, и мы даже не сообразили купить их у мохноногого хозяина. Зато у нас есть веревка, — сказал лец. "Чтобы повеситься на ней?" Шейла покачала головой. Я в жизни так не тормозила, как сейчас. Веревка, нож, шокер и запас еды, продолжил лец. На первое время достаточно. Майкл успокоился. Лец говорит дело. Пока голодная смерть им не грозит, а там видно будет. В общем, предлагаю идти дальше, подытожил лец. Пока светло, а потом найдем место для ночлега и ужина. Возражать никто не стал часов ни у кого не было. Насчет того, какой сегодня день, Майкл сбился еще раньше. По его подсчетам, должен был быть конец июня, но Лекс считал, что уже июль, а Шейла настаивала на конце мая. В принципе, Майклу было без особой разницы, лишь бы тепло и без дождя, но сам факт настораживал: значит, время не синхронно в мирах Темнагория. Лес постепенно редел. Тропка расширилась и походила теперь на торговый тракт, по которому ежедневно колесят повозки. Правда, ни телег, ни людей видно не было. Но появилась надежда, что путники дойдут до какого-нибудь поселения и купят необходимые вещи. Майкл невольно прибавил шаг. Если повезет, есть шанс переночевать под крышей, а не под открытым небом. Ребята из старой школы ходили в походы, но Майкл всегда отказывался. Дома лучше. В лесу комары, стертые до крови ноги, туалет за кустом, а в квартире все блага цивилизации: телевизор и интернет, а еще холодильник. Сейчас Майкл пожалел, что подобного опыта у него нет. Пригодилось бы, но время вспять не отмотаешь. "Слушайте", спросила Шелла, "Мне мерещится или впереди что-то маячит?" Майкл пригляделся. Редкие деревья мешали, Но за ними просматривались цветные пятна, вроде бы дома. Он невольно рванул, но Лекс перехватил его. Не спеши, надо решить, как будем действовать. В смысле? не понял Майкл. Находим магазины и покупаем все, что нужно, а заодно подыскиваем ночлег. Кто-то неожиданно для остальных разбогател, усмехнулась Шейла. А помнись, у нас мало денег. И что ты предлагаешь? Ничего? Я просто к тебе цепляюсь. Меня это все нервирует. Нам следует быть осторожными. Лёд перебил назревающую ссору. Мы не знаем, кто там живет и чего нам ждать. Шейла достала шокер. У Лэтса нож, но он им махаться не умеет. А ты, Майкл, безоружный. Так что, думаю, самый лучший выход для нас не нарываться на неприятности, а в случае опасности бежать. Она спрятала шокер в длинном рукаве. Лэдс переложил нож в карман брюк. Майкл заозирался. может, палку подобрать, хотя бы ею отобьется. Он поднял валявшийся неподалеку сук и разочарованно отбросил его. Глупо, эту ветку руками сломать можно, на дубинку она явно не тянет. Так ничего не придумав, Майкл отправился за остальными. Это было небольшое поселение Майклу оно напомнило поездку в старинный городок на экскурсию. Все такое же миленькое и уютное. Одноэтажные домики с черепичной крышей и белыми кружевными занавесками на окнах. На подоконниках обязательная герань и кошка, где живая, где фарфоровая. Полукруглые деревянные двери, обитые железом и с ручкой в виде кольца. Обязательный полисадник перед домом, где растут розы, и невысокий забор больше для очерчивания границ, чем для реальной защиты, через него можно перешагнуть. Основные цвета в городе были светло-серый и белый. Их оттеняли розовый, голубой и сиреневый, что придавало поселению особую нарядность. На улицах не было ни души, лишь ветер теребил веревки, привязанные к языкам колокольчиков, висящих над дверями, и казалось, те тихо переговариваются между собой. Майкл вертел головой из стороны в сторону. Да чего здесь красиво? Городок словно сошел с картины. В жизни таких аккуратных зданий и улиц обычно не бывает. Майкл засмотрелся на водосточную трубу одного из домов. На миг ему показалось, что вместо трубы с крыши дома льется настоящий водопад, по которому трепеща крылышками спускаются человечки. Майкл протёр глаза. Труба на месте. Привидится же. Шейла направилась к одному из домов. Она взялась за кольцо и постучала им о дверь. Затем еще... но никто не откликнулся. Лекс подошёл к другому дому и позвонил в колокольчик. Ему также никто не открыл. Эй, тут есть кто? Майкл забарабанил в окно дома. Никто не отозвался. Ребята обошли несколько домов, никого. Может, ушли? выдвинул гипотезу Летс. Но собрание какое-нибудь проверим, решила Шейла и толкнула дверь. Та оказалась незаперта. Летс и Майкл поспешили за ней. Они оказались на застекленной террасе. Майкл огляделся. Здесь было очень приятно. Окна были поделены на квадратики тонкими рейками, выкрашенными в белый цвет. На деревянном карнизе того же цвета, что и рейки, Висел тонкий тюль и сиреневые занавески. На подоконнике стоял глиняный кувшин с васильками. Сразу за порогом их встретила кошка, похожая на изящную статуэтку, с вытянутой мордочкой и раскосыми зелеными глазами. При виде гостей она затарахтела и принялась стереться о ноги Майкла. Тот наклонился и принялся гладить кошку по голове. Какая ты миленькая! Кошка замурлыкала, а потом направилась вглубь дома, время от времени останавливаясь и проверяя, следует ли гости за ней. Из террасы Майкл и остальные попали в столовую, к которой примыкала кухня. Ребята заглянули туда. Везде было безукоризненно чисто и красиво. Простой овальный стол, накрытый скатертью, на котором стояла фарфоровая ваза с ромашками, под стать столу стулья, крепкие и надежные. Резной буфет, в котором виднелись чашки вперемешку со статуэтками кошек, небольшой камин. Ребята проследовали на кухню, такую же чистую светлую, проверили спальные комнаты, всюду царил идеальный порядок. На крахмаленные простыни с ажурным подзором, стопка взбитых подушек с накинутой на них кружевной накидкой. Кошка прыгнула на кровать и принялась вылизываться. Такое ощущение, что здесь никто не живет, — Майкл высказал свои опасения. Тут слишком аккуратно. Но почему? возразил Лекс. Люди бывают разные. Давайте проверим припасы, решила Шейла. Они вернулись на кухню и залезли в буфет. Ничего. Ни подвала, подвале, ни подпола в доме тоже не обнаружилось. Они обшарили комнаты, но безрезультатно. Ребята заглянули в соседний дом, там их встретила серая кошка с круглыми желтыми глазами. Все повторилось. Обыск остальных домов тоже ничего не дал. Единственными живыми существами в них были кошки: Черные, рыжие, черепахового окраса и полосатые. Может, это город-музей, предположил Майкл. А кто ухаживает тогда за кошками? возразил Лекс. Смотритель «Приезжают раз в день, чтобы покормить их. Ничего умного в голову не шло. Ну и ладно, отмахнулась Шейла. Еда у нас есть, а разогревать ее не обязательно. Да тут и ни дров, и ни спичек нет. Они вернулись в первый дом и сели за кухонный стол. Шейла достала из ящика буфета вилки и ложки, лед кружки. Майкл вскрыл упаковку, там оказался гуляш с гречкой. Рядом крутилась кошка. Майкл достал из буфета блюдцы, и поделился с кошкой своей порцией. Шейла насмешливо покосилась на него, но ничего не сказала. Запив ужин водой, ребята по очереди умылись из фаянсового умывальника и отправились каждый в свою комнату. Майкл облюбовал спальню снежными сиреневыми обоями и мебелью, выкрашенной в светло-серый цвет. Он снял покрывало, разделся и лег в постель. Кошка сразу же запрыгнула на кровать и легла рядом. Майкл принялся ее гладить, пока не заснул.